Глава двадцать первая. Мнение. Первое октября. Все решено. Отец дал согласие, и свадьба назначена на Рождество. Своего рода уступка сторонникам как спешки, так и отсрочки. Одной подружкой будет Милисент Харгрейв, а другой Аннабелла Уилмут. Не то чтобы мне это последнее так уж нравится, но она племянница дядиного друга, а кроме Милисент у меня подруг нет». «Правда, когда я рассказала Милли сент о моей помолвке, она посмотрела на меня с таким немым изумлением, что я даже рассердилась, и еще больше, когда она сказала потом, «Что же, Хелен, наверное, я должна тебя поздравить, и я рада тому, что ты счастлива. Только мне и в голову не приходило, что ты можешь дать ему согласие, и я невольно удивляюсь, что он тебе так нравится. Почему же? Потому что ты во всех отношениях настолько выше его» и в нем есть что-то дерзкое, необузданное, и я не знаю почему, но мне всегда хочется убежать, когда он смотрит на меня. Ты застенчива, Мелисент, но он же в этом не виноват. И его наружность, — продолжала она, — его называют красавцем, и он, конечно, красив, только мне такая красота не нравится, и я удивляюсь, что ты иного мнения. Объясни же, видишь ли, Я не нахожу в его внешности ничего благородного, ничего возвышенного. Короче говоря, тебя удивляют, как мне мог понравиться кто-то, совсем не похожий на высокопарных книжных героев. Очень хорошо. Дай мне возлюбленного из плоти и крови, а всех сыров Гербертов и Валентинов можешь забрать себе, если только их отыщешь». Они мне ни к чему, сказала она. Мне тоже будет довольно плоти и крови, но только освещенных сиянием души. Оно должно быть главным. И не кажется ли тебе, что лицо мистера Хантингдона чуть красновато? Ничего подобного, вскричала я в негодовании. Никакой красноты в нем нет, а просто цвет его отличает яркость, здоровая свежесть. Нежная розоватость... Всего лица прекрасно сочетается с румянцем на щеках. Так оно и должно быть. Терпеть не могу белые мужские лица с красными пятнами на щеках, как у деревянных кукол, или болезненно бледные, или смуглые, точно закопченные, или желтовато-восковые, как у мертвецов. «Ну, о вкусах не спорят», — ответила она. «Сама мне нравится бледность или смуглость, но, признаюсь, Хелен, Я льстила себя надеждой, что когда-нибудь ты станешь моей сестрой. Я мечтала, что олтер познакомится с тобой в следующем сезоне, что он тебе понравится. А что он в тебя влюбится, я не сомневалась. И тешилась мыслью, что мне выпадет счастье увидеть, как те двое, кого я люблю больше всех в мире, кроме маменьки, конечно, будут соединены священными узами. Может быть, ты и не назвала бы его красавцем, Но выглядит он куда более благородно, чем мистер Хантингдон, и он приятнее, он лучше его, и я знаю, ты так сама бы сказала, если бы познакомилась с ним. Никогда, Мелисент. Ты так думаешь, потому что ты его сестра, и только поэтому я тебя прощаю. Но никому другому я не позволила бы безнаказанно чернить передо мной Артура Хантингдона до такой степени». Мисс Уиллмот выразила мне свое мнение почти столь же откровенно. «Так значит, Хелен, — сказала она, подходя ко мне с далеко не дружеской улыбкой, — вы намерены стать миссис Хантингдон?» «Да», — ответила я. «Можете мне позавидовать». «Вот уж не собираюсь», — воскликнула она. «Я, наверное, в один прекрасный день стану леди Лоуборо, и вот тогда, милочка, у меня будет право сказать вам, — «Можете мне позавидовать?» «Впредь я никому завидовать не буду», — возразила я. «Неужели?» «Вот, значит, как вы счастливы», — произнесла она задумчиво. «А он любит вас, то есть безмерно вас обожает, как вы его?» Добавила она и посмотрела на меня, ожидая ответа с плохо скрываемой тревогой. «Я не хочу, чтобы меня безмерно обожали», — ответила я но не сомневаюсь, что он любит меня больше всех на свете, как и я его. — Вот именно, — сказала она, кивнув, — хотела бы я. — Чего вы хотели бы? — спросила я, уязвленная злорадным выражением на ее лице. — Я хотела бы, — повторила она с кротким смешком, — чтобы все привлекательные качества и другие достоинства этих двух джентльменов принадлежали кому-нибудь одному из них. Пусть бы лорд Лоуборо обладал красивой внешностью Хантингдона, его приятным характером, остроумием, веселостью и обаянием. Либо Хантингдону принадлежала бы родословная Лоуборо, его титул, его восхитительное родовое имение, и он достался бы мне, а вы вышли за другого и на здоровье. Благодарю вас, дорогая Аннабелла, но я вполне удовлетворена тем, что есть на самом деле, и желаю вам быть столь же довольны своим нареченным, как я моим. Ответила достаточно искренне, потому что ее откровенность тронула меня и развеяла мою досаду на нее. И различие в нашем положении позволяло мне от души пожалеть ее и пожелать ей счастья. Знакомые мистера Хантингдона, по-видимому, одобряют наш будущий союз не больше, чем мои близкие. Читая сегодня за завтраком письма от друзей, полученные с утренней почтой, он привлек внимание всего общества сменой разнообразных гримас на своем лице. Потом чему-то засмеялся, смял их, сунул в карман и ни словом о них не обмолвился до конца завтрака а тогда, пока остальные грелись у камина или бродили по комнате, решая, чем заняться, он оперся на спинку моего стула, нежно прикоснулся губами к моим волосам и принялся нашептывать мне на ухо вот такие жалобы. «Хелен, колдунья, а вы знаете, что навлекли на меня проклятие всех моих друзей? На днях я известил их о моем грядущем счастье, и вот теперь у меня в кармане вместо поздравлений полно поношений и упреков». «Ни единого доброго пожелания мне или похвалы вам. Они твердят, что кончились веселые денечки и чудесные ночки, и все по моей вине. Я первый покинул тесный дружеский круг, и остальные от отчаяния последуют моему примеру. Они делают мне честь, называя меня душой и опорой всей компании, и вот я бесславно предал их доверие». «Вы можете вернуться к ним, если хотите» сказала я, несколько задета его печальным тоном. Мне было бы очень жаль стать причиной, из-за которой хоть один человек, не говоря уж о целой дружной компании, лишится столького счастья. И, быть может, я как-нибудь сумею обойтись без вас и ваших бедных покинутых друзей. «Да что вы, Бог с вами?» прошептал он. «Это ведь как для меня писалось. Все во имя любви или блаженное уединение от света». «Да пусть они все провалятся» туда, где им самое место, выражаясь вежливо. Но если бы вы прочли, Хелен, как они меня честят, то полюбили бы меня еще сильнее за то, на что я ради вас осмелился». Он вытащил смятые письма. Полагая, что он намерен показать их мне, я поспешила сказать, что у меня нет ни малейшего желания читать их. «Так я же не собираюсь давать их вам в руки, любовь моя», — сказал он. «Они не для женских глаз, то есть за небольшим исключением. Но взгляните». Это каракули Гримсби. Всего три строчки нацарапал скотином. Но самое его молчание подразумевает куда больше, чем слова всех остальных. И чем меньше он говорит, тем больше думаешь, чтобы он провалился ко всем чертям. «Извините, радость моя, а вот это послание Харгрейва, он на меня особенно зол. Вообразите, он, видите ли, влюбился вас по рассказам своей сестрицы» и собирался сам на вас жениться, как только немного перебеситься. «Весьма ему обязана», — заметила я. «И я тоже», — подхватил он. «А вот это от хеттерсли Все страницы — сплошь горькие обвинения, злобные проклятия и душераздирающие жалобы, а в заключении клятва, что в отместку он сам женится на первой же старой деве, которая решит подцепить его на крючок, как будто мне не все равно, что он с собой сделает». — Ну что же, — сказала я, — если вы откажетесь от дружеской близости с такими людьми, я полагаю, у вас будет мало причин жалеть об этом, ведь, насколько известно мне, ничего хорошего вы от них не подчерпнули. — Возможно. И все-таки время мы проводили весело, хотя и не без печали и страданий, как довелось убедиться Лоуборо. Пока он смеялся каким-то воспоминанием о бедах лорда Лоуборо, к нам подошел дядя и похлопал его по плечу. «Идемте, мой милый», — сказал он. «Или вы так заняты изъяснениями в любви моей племянницы, что вам некогда начать войну с фазанами? Сегодня же 1 октября. Солнце засияло, дождь кончился, даже с Кукхем готов положиться на свои непромокаемые сапоги. А мы с Уилмотом уговорились превзойти вас всех. Как погляжу, мы, старички, самые среди вас заядлые охотники». «Но нет. Сегодня я вам покажу, на что способен», — ответил мой собеседник. «И перестреляю всех ваших птиц только за то, что они лишают меня общества куда более приятного, чем их или ваши». С этими словами он ушел. «И увидела я его снова только за обедом. Как долго тянулось время. Право не знаю, что я буду делать, когда он уедет». Действительно, трое пожилых джентльменов оказались куда более рьяными охотниками, чем двое молодых. Оба они, и лорд Лоборо, и Артур Хантингдон, последние дни предпочитали не стрелять птиц, а сопровождать нас на прогулках как верхом, так и пешком. Но это прекрасное время приближается к концу. Менее чем через две недели гости разъедутся к большой моей грусти так как каждый день приносит мне все больше и больше счастья, тем более что господа Уиллмот и Скухим перестали надоедать мне, тетушка перестала пичкать меня нравоучениями, а я перестала ревновать его Каннабелли и даже питать к ней неприязнь. Теперь, когда мистер Хантингдон стал моим собственным Артуром, и я могу наслаждаться его обществом без докученных ограничений, нет, я просто не знаю, что буду делать, когда он уедет».